«Очень впечатляющая разница, Икута-сан!» Вежливо наклонив голову, говорю я и спрашиваю. «Но при этом передача прав на произведение вашей компании обязательна. Я правильно понимаю?» «Да», кивает Икута-сан, «обязательно. И сейчас я объясню тебе почему. Работа в музыкальном бизнесе всегда сопряжена с большой долей риска. Никогда нет полной уверенности в том, что найденный исполнитель принесет компании прибыль». Не редкость, когда результатом работы становятся одни убытки. Поэтому, настаивая на передаче прав на произведение, лейбл страхует себя, организовывая себе прогнозируемый денежный поток в течение определенного количества лет. «Я понимаю вас, Икута-сан», — говорю я, «но почему нельзя достичь успеха с маленьким независимым агентством? Если песня хорошая, ее ведь все равно будут слушать» несмотря на то, что лейбл не из большой тройки. «Такое вполне возможно», – кивнув отвечает не он. «Но это будет сложнее». «Понимаешь, любой лейбл, продвигая своего исполнителя, заинтересован в том, чтобы исполнитель был представлен в медийном пространстве самым полным образом. Для этого лейбл бронирует концертные площадки и тщательнейшим образом составляет на них расписание выступлений». «Тщательно»? потому что в это время одновременно готовится промо-тур, в рамках которого запланированы появления исполнителя на теле- и радиоэфирах. Еще покупается эфирное время на радио. Оптовая покупка эфира гарантирует определенное количество трансляций песен с выпускаемого диска. Для того, чтобы альбом продавался и приносил прибыль, лейблу важно, чтобы песни транслировались как можно чаще. Это большой объем работ, для выполнения которого требуется большое число менеджеров, времени, а главное – денег. Поэтому успешное продвижение во многом зависит от бюджета. Понятно, что у большой компании, владеющей большими средствами, вероятность успешного продвижения исполнителя значительно выше, чем у небольшого лейбла, не обладающего такими возможностями. Получается, что можно продвинуть кого угодно, господин Икутасан, Спрашиваю я замолчавшего японца. Были бы деньги? Икута-сан несколько секунд молча смотрит на меня. Краем глаз вижу, как недовольно поморщился Санхион. «Можно», – кивает мне Икута-сан, закончив молчать. Но только эффект от этого будет непродолжительным. Если бы все решали деньги, то АНР-отделов не существовало бы. «Ты знаешь, что такое АНР-отдел? Чем он занимается?» «В общих чертах, Икута-сан». Отвечаю я. Сокращение A&R означает Artist and Repertoire. Артисты и репертуар в переводе с английского, объясняет икутасан Сан и добавляет, хотя многие, получив отказ, шутят, что правильное расшифровывать эту аббревиатуру как Attitude and Rejection, то есть отношение и отказ. Заключить договор с музыкальным лейблом можно, только попав в поле зрения этого отдела. Других путей не существует. A&R-отдел – это входные ворота в музыкальную индустрию. Это самый главный отдел, от работы которого зависит, будет ли компания иметь прибыль или окажется в убытках. К счастью для всех, мир устроен так, что за деньги можно продвинуть любого, но заставить потом людей слушать исполнителей, не имеющих таланта, невозможно. Поэтому и существуют A&R-отделы, которые занимаются поиском исполнителей, способных привлечь к себе и своим произведениям внимание публики на длительное время. Икута Сан, прервавшись, смотрит на меня. Я киваю, показывая, что да, все понятно. Сотрудников этих отделов в индустрии называют ищейками, говорит Икута Сан, чуть улыбаясь уголком рта, за то, что они живут в постоянном поиске людей, творчество которых может заинтересовать лейбл. Но заинтересовать АНР-отдел – Это лишь половина дела. Каждая ящейка несет персональную ответственность за нового музыканта. Поэтому неудачи исполнителей могут стоить работнику должности. Исполнителям требуется не только заинтересовать поисковика, но и убедить его в своем успехе. «Я здесь, потому что ты меня заинтересовала, Юнми», внимательно смотря на меня, говорит Икута-сан. Моя должность в компании предполагает наличие у меня некоторых привилегий. Я использую их для самостоятельного изучения музыкальной индустрии на предмет свободных незанятых ниш. Мне интереснее искать исполнителей, делающих что-то новое, нежели работать с уже освоенными нишами. С освоенными нишами работают мои подчиненные. Ты меня заинтересовала тем, что делаешь что-то новое, продолжая смотреть на меня, Объясняет он свою заинтересованность во мне. Соединение классической и электронной музыки. Жанр не новый и представленный на рынке. Ты же не перерабатываешь уже известные произведения, а сразу пишешь свое, соединяя вместе классическое звучание и современные музыкальные инструменты. Можно сказать, что это что-то новенькое, чего люди не слышали. «Я поняла, господин Икута-сан», – киваю я, понимая, что он заблуждается насчет меня, но не собираясь ему об этом говорить. «Кроме того, ты еще пишешь совершенно разноплановую музыку», – говорит Икута, – что тоже очень интересно, и твоя внешность очень хороша для сцены. Все вместе складывается в большой потенциал. «Спасибо, Икута-сан», – вежливо наклонив голову, благодарю я. «Но потенциал – это только потенциал, который нужно еще реализовать». Намекает мне мой собеседник на имеющиеся обстоятельства. «С компанией Sony Music тебе это будет сделать проще». Закончив говорить, японец смотрит на меня, ожидая моего ответа. Задумываюсь, замечая, что Санхён недоволен. «Я подписала контракт с компанией Fan Entertainment», отвечаю я, напоминая о присутствии на переговорах руководителя агентства. «Господин Санхён создал успешную и прибыльную компанию», которой не один десяток лет руководит», говорит Икута, повернувшись к президенту и уважительно наклоняя голову. «И у меня нет никаких сомнений в том, что он сумеет получить много пользы для своего агентства от сотрудничества с Sony Music. Уверен, что это сотрудничество будет взаимовыгодным, поскольку нам есть что предложить друг другу». Икута, сидя, делает поклон Санхёну. Тот, чуть помедлив, тоже отвечает ему вежливым поклоном. На несколько секунд в кабинете воцаряется тишина. Простите, Икута-сан, нарушаю я ее, а можно узнать основные пункты возможного договора относительно меня, по оплате и о моих обременениях? Санхен недовольно морщится. Японец озадачен прозвучавшим словом обременение. Черт, нужно быть проще, блондинкой Усипуси, которая отродясь не знала таких слов. «Я думаю, что Sony Music предложит тебе подписать типовой контракт, который предусматривает передачу прав лейблу на все произведения и выплату авторских отчислений в размере 10% прибыли». 10? удивляюсь я. «Говорили ведь о 30%!» «30% лейбл дает исполнителям, уже имеющим значимую популярность», – отвечают мне. «У тебя нет пока подобной известности, Юнмитяна». «Но 10%? Это как-то совсем мало, Икута-сан!» – недоумеваю я. В контракте предусмотрена возможность пересмотра денежного вознаграждения и оговорены условия, при которых это происходит. По достижению определенного уровня прибыли от продаж произведения вознаграждение автора увеличивается. «Угу, понятно. Все как у всех. Прогрессивная шкала. Зачем придумывать что-то новое, если старая работает. Якута-сан, а как решается в договоре вопрос об ответственности лейбла перед подписантом? Интересуюсь я. Раз работа совместная, то в недополучении прибыли вина может быть не только исполнителя, но и лейбла. И ведь вина может быть исключительно лейбла. Например, ошибка, допущенная при планировании времени продвижения и выборе концепта артиста. Этот вопрос как-то оговорен в контракте. «Икута секунд пять смотрит на меня с очень удивленным видом. Потом выражение его лица становится недовольным». «Юнми», — говорит он, Sony Music работает на рынке музыки не одно десятилетие». «Технологии вывода исполнителей на рынок мировой музыки отработаны компанией до совершенства. Это уже стандарт, признанный всеми. Если возникает сбой, то он возможен лишь по вине подписанта». И это правильно, поскольку другие артисты Sony Music, получившие мировую славу и признательность, пользовались теми же технологиями. Понятно, за все платит клиент. За идиотский костюм, придуманный кем-то с бадуна, за дурацкую песенку, за неудачный выбор момента продвижения, когда в это же время камбэкнулась какая-нибудь топ-звезда. Не, ну конечно, Sony Music – компания серьезная, работает профессионально и с профессионалами, Но косяки бывают у всех. Чем больше размерами организация, тем выше вероятность их появления. А права на песни уже переданы. Их кто-то поет, а тебе не повезло. Ты обосрался. Хотя твоей вины в этом нет. А у меня суд за воровство. Потеря памяти и побег с унын. И хрен его знает, как на это все завяжется. Впрочем, уверен, что во всем мире будет всем пофигу, что я там и кто. Хотя тоже не факт. Но вот при распределении в Sony Music бюджета, мест прочего, определяющего мой рейтинг или коэффициента полезного действия для лейбла, от этого могут быть непонятки. Хотя, конечно, может быть я не прав. Но у меня Санхён есть. Мы с ним уже сработались. Он мои причуды знает. Смысл мне его менять на японцев, которых я вижу в первый раз. Как они на мои косяки реагировать будут, неизвестно. И что-то сомнительно, что я там больше заработаю. Да, компания большая, по всему миру, согласен. Но и концов в этом монстре не найдешь, если тебя начнут обманывать. Тут как-то более понятно и прозрачно. Поднимаю голову, вижу устремленные на меня взгляды. Простите, извиняюсь, я задумалась. Икута-сан, обращаюсь я к японцу, И начинаю воспроизводить своими словами то, о чем мы договорились с Санхёном. Огромное вам спасибо за оказанную мне честь, за предложение вступить в большую семью исполнителей Sony Music. Но сейчас я заглянула в себя и поняла, что еще не готова к такой ответственности и такой серьезной работе. Мой опыт работы и возраст слишком малы, чтобы справиться. Я думаю, мне нужно еще много потрудиться, прежде чем я решусь оправдать ваше доверие, икута сан Икута озадаченно смотрит на меня. Краем глаза замечаю, что Санхён позволяет себе быстро исчезнувшую с его лица ухмылку. «Не стоит настолько строго к себе относиться, Юнмитяна», – возражает Икута. «Я намерен рекомендовать тебя своему руководству. Раз я решил это сделать, значит, я уверен, что ты справишься». «Спасибо за то, что вы так хорошо обо мне думаете, господин Икута», – киваю я но пока я не чувствую в себе необходимой уверенности. Мне нужно набраться опыта. Полгода-год это же не будет критичным отрезком времени. За это время я научусь петь, и тогда смогу получать деньги не только как автор, но и как исполнитель. Если это возможно, то я готова подписать с вами договор о намерениях с обязательством пройти в компании Sony Music какие-нибудь тесты на профпригодность. Если пройду их успешно, то это даст мне необходимую уверенность в том, что я готова к такой сложной работе и не опозорю своим провалом ни лейбл, ни фэн-энтетеймент. Икута задумчиво кивает, размышляя над моими словами. «Ну, я все для тебя сделал, везде соломы настелил, чтобы он нигде свое лицо не потерял. Никакого прямого нет, только может быть и возможно. И намек сделал, что хочу научиться петь», и получать денег больше. Внутренняя уверенность много значит для исполнителя. Наконец приходит к решению японец. Не имея решительности, трудно достичь победы. Приятно видеть, что ты такая юная, по-взрослому относишься к взятым на себя обязательствам. «Господин Сэнхён», – поворачивается он к президенту, – «я восхищен исполнителями вашего агентства. Ваша работа по подбору персонала безупречна». Японец наклоняет голову, Санхён в ответ наклоняет свою. «Санхён-сан!» – -сан", выпрямляясь, произносит Икута. «Что вы скажете на предложение заключить договор о намерениях?» «Я думаю, что это будет самым правильным решением в текущий момент», – кивая солидно произносит шеф. «У Юнми на самом деле совсем мало опыта. Есть еще много моментов, над которыми ей следует поработать и улучшить. Как раз примерно через год, она сможет завершить эту работу. И тогда, действительно, она будет готова к работе с международной корпорацией Sony Music. «Давайте подпишем договор о намерениях и Кута-сан», предлагает Сан и вносит предложение. «Добавим в него положение о помощи лейбла при ознакомлении с его стандартами работы, посещение проводимых лейблом мероприятий и тренингов». «Расходы по организации возьмет на себя фэн Entertainment обещает президент, смотря на молча обдумывающего предложения японца. И, сказав, за чей счет банкет, добавляет. «Возможно, в этот договор можно будет включить не только Юнми. В моем агентстве есть еще талантливые исполнители». «Исполнителю сейчас очень сложно добиться того, чтобы на него обратили внимание из АНТР отдела», объясняет японцы свое предложение Сэнхён. «Времена изменились». И я знаю, что из-за огромного количества предложений на рынке соискателей, работники A&R отдела теперь больше полагаются на мнение друзей, знакомых агентов и менеджеров, которые передают записи им лично в руки. Но раз уж в судьбе было угодно, Якута Сан, обратить ваше внимание на FN Entertainment, то не позволите ли вы мне тоже порекомендовать вам работы моих артистов, также передав их записи лично вам в руки? San кивает. «Да, Санхен-сан», – -сан, отвечает он, – «я с удовольствием приму их от вас и ознакомлюсь с этими записями». «Но тогда придется более подробно поработать над формулировками планируемого договора». «Может, сделаем это за обедом?» Очень – очень-очень дружелюбно улыбаясь, – предлагает Санхен. «Время обеда, а я, знаете, немного проголодался. Не пообедать ли нам вместе, икута сан «С удовольствием пообедаю с вами». Тоже дружелюбно улыбаясь, отвечает японец. Хорошо, Юнми, обращаясь ко мне, говорит Сэнхён, ты больше не нужна, иди работай. Угу, в ресторан меня не берут. Думаю я, начинаю прощаться с ним и с Икута. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.